Артур Конан Дойл, аристократ-холостяк. О брако лорда Сансимона и странные окончания брачной церемонии давно уже перестали интересовать высшие круги общества, в которых вращается несчастный жених. Новые скандалы затмили это происшествие, а их пикантные подробности отвлекли внимание от драмы, произошедшей 4 года тому назад. Я Имею основания предполагать, что не все факты, связанные с этим случаем, известны публике. А так как мой друг Шерлок Холмс принимал деятельное участие в выяснении их, то думаю, что мои воспоминания о нём были бы не полны, если бы я не упомянул об этом интересном эпизоде. Дело было за несколько недель до моей свадьбы, когда я ещё жил у Шерлока Холмса в его квартире на Бейкер-стрит. Однажды днём, вернувшись с прогулки, он нашёл у себя на столе письмо. Я просидел целый день дома, так как погода стояла сырая, до осенний холодный ветер. Пуля, оставшаяся у меня в ноге на память об афганской кампании, напоминала мне своим присутствием глухой болью. Я уселся в кресло, вытянул ноги на стул и окружил себя газетами. Ночь тяне Быстро надоело мне. Я швырнул газеты и продолжал лежать, рассматривая герб и монограмму на конверте, и размышлял о том, от какого аристократа может быть это письмо. Вам письмо от какого-то знатного господина заметил я, когда Холмс вошёл в комнату. Если не ошибаюсь, утром вы получили письма от рыбного торговца и таможенного офицера. Да. Моя корреспонденция носит прелесть разнообразия, улыбаясь, ответил Холмс. И чем ниже по положению корреспонденты, тем интереснее их письма. А вот это имеет вид тех приглашений. Не люблю бывать в обществе. Или скучно, или надо врать. Он распечатал письмо и пробежал его содержание. О, да, это нечто интересное. Не приглашение, Нет, это профессиональное дело. И клиент аристократ, член одной из лучших фамилий Англии. Поздравляю вас, друг мой. Говорю вам совершенно искренне, Ватсон, общественное положение клиента играет в моих глазах гораздо меньшую роль, чем его дела. Но в данном случае дело может оказаться интересным. Вы внимательно читали в последнее время газеты? Как видите, Меланхолически проговорил я, указывая на гору газет. Больше мне просто абсолютно ничего было делать. Это отлично. Значит, вы сможете мне помочь. Сам я ведь и читаю только уголовные процессы и объявления об умерших. Последние чтения весьма поучительны. Но если бы внимательно следили за происшествиями, то вероятно читали о лорде Сантимоне и его свадьбе. Да, читал я с величайшим интересом. Отлично. письмо, которое у меня в руке, от лорда Сэн-Симона. Я прочту его вам, а вы отыщите в газетах всё, что написано про этот случай. Вот. Вот что он пишет. Дорогой мистер Шерлок Холмс. Лорд Бакотер говорит мне, что я вполне могу положиться на вас. Поэтому я хочу к вам сегодня зайти, чтобы посоветоваться насчёт печального обстоятельства, имеющего отношение к моей свадьбе. Мистер Листрай тоже вíduт это дело, но он уверяет меня, что ничего не имеет против вашего сотрудничества и даже думает, что вы сможете принести известную пользу для дела. Я зайду к вам в 4 часа. Если у вас назначено какое-нибудь другое деловое свидание, очень вас прошу отложить его, так как моё дело чрезвычайно серьёзно. С почтением, Роберт Сен-Симон. Так Так, посмотрим. Написано в гросвы наригусиным пером. Благородный лорд Тимол несчастен выпочкать мизенец на правой руке, заметил Холмс, складывая письмо. Он пишет, что придёт в 4 часа. Сколько сейчас? Теперь 3. Угу. Ещё целый час до его прихода. Так что я воспользуюсь этим временем, чтобы с вашей помощью, Ватсон, ознакомиться с делом. Поищите-ка, пожалуйста, отчётов в газетах и сообщите по порядку всё, что найдёте. А я пока посмотрю, кто такой наш клиент. Он взял с полки справочный календарь в красной обложке. Вот оно, сказал он, садясь и раскрывая книгу. Роберт Вальсингем-де-Вэр, второй сын герцога Бальмораль. Хм, так-так, Герп Так, Каракули на черном щите родился в тысяча восемьсот сорок шестом году. Так сколько же ему? Так получается ему сорок один год. Зрелый возраст для брака. Хм. Так был младшим секретарем в министерстве колоний. Герцоге его отец был одно время министром иностранных дел. Прямые потомки Плантагенетов с одной стороны и в родстве с Сюдорами с другой. Хм. Да. Ничего существенного нельзя заключить из этих сведений. Скажите, Ватсон, может у вас что-то будет поинтереснее? Мне не трудно найти желаемые сведения, так как это событие произошло совсем недавно и произвело на меня довольно сильное впечатление. Я не рассказывал вам о нем, потому что у вас было другое дело, а я знаю, как вы не любите смешать одно дело с другим. Вы говорите об истории с мебельным магазином на Гроссвендерской площади. Это совершенно простая история, да, впрочем, все было ясно с самого начала. Ну, Ватсон, расскажите мне, что вы нашли в газетах. Так, вот первая заметка в Morning Post, написанная, как видите, несколько недель тому назад. По слухам, в скором времени предстоит бракосочетание лорда Роберта Сен-Симона второго сына герцога Бальмораль с мисс Гетси Доррен, единственной дочерью Алаизи Доррен. Из Квайера и Сан-Франциско, Калифорния, США. Коротко и ясно, заметил Холмс, протягивая к огню свои длинные тощие ноги. Более подробная заметка появилась на той же неделе в одной из высшебельных газет. Национальное производство на брачном рынке сильно страдает от применения принципа свободной торговли. Необходимо срочно принять охранительные меры. Аристократические дома Великобритании Один за другим переходит в руки наших прекрасных атлантических родственниц. А на прошлой неделе список завоеваний очаровательных покесительниц увеличился ценным приобретением. Лорд Сэн-Симон, в продолжении 20 лет, противостоявший стрелам маленького башка, объявил о предстоящем браке с мисс Гэттидурен, прелестной дочерью криффордского миллионера. Мисс Дорин, грациозная фигура и редкая красота, которая обращает на себя общее внимание на балах, единственная дочь. Говорят, цифра её приданого превышает шестизначное число, и это понемногу всех остальных надежд на будущее. Так как всем известно, что герцогу Бальморале пришлось за последние годы распродать свои картины, а у лорда Сен-Симона нет своего имущества. Ну, За исключением маленького Бирзморского поместья, то ясно, что счастье не только на стороне Калифорнийской красавицы, которая так легко переходит из граждан на республики в ряды британской титулованной аристократии. Есть ещё что-нибудь? спросил Дживей Холмс. Да, множество заметок. Вот, например, в Морнингпозе говорится, что свадьба будет очень тихая в церкви Святого Георгия на Ганноверской площади. Приглашено только несколько близких друзей. После их бракосочетания все присутствующие отправятся в Ланкастер, где мистер Алейзи Дорин устроил помещения для молодых. Двумя днями позже, то есть в прошлую среду, появилась короткая заметка о том, что свадьба состоялась, и молодые проведут медовый месяц в имении лорда Бакоттера вблизи Питерсфилда. Вот Собственно, всё, что можно найти в газетах до исчезновения Новобрачные. Да чего? переспросил Холмс, приподнимаясь в кресле. До исчезновения Новобрачные. Когда же она исчезла? Во время свадебного завтрака. Вот так-так. Дело-то, оказывается, интереснее, чем я ожидал. Весьма драматическое происшествие. Да и мне оно показалось не совсем обыкновенным. Невесты часто исчезают перед свадьбой. Новобрачные избегают иногда во время медового месяца, но подобного случая я не припомню. Пожалуйста, расскажите мне все подробности. Предупреждаю, подробностей мало. Может быть, мы можем выяснить многое сами. Я прочту вам заметку одной утренней газеты от вчерашнего дня. Вот её название. Странное происшествие на великосветской свадьбе. Семья лорда Роберта Сен-Симона неприятно поражена странным происшествием, случившимся после его бракосочетания. И венчание, как было сообщено в газетах, состоялось вчера утром, но только сегодня, оказывается, возможно подтвердить стороны слухи, ходившие в городе. Несмотря на все старания друзей заметь дело, о нём говорят так много, что и мы не видим больше повода умалчивать. Винчание происходило в церкви Святого Георгия на Гановерской площади. Кроме отца невесты, мистера Алезио Дюрен, присутствовали только герцогиня Бальмораль, лорд Бакуатер, лорд Юстис и леди Клара Сен-Симон, младший брат и сестра жениха, и леди Алисия Виттингтон. После венчания всё общество отправилось в дом мистера Алезио Дюрена. у Ланкастерских ворот, где был приготовлен завтрак. Оказывается, что вслед за новобрачными пыталась проникнуть в дом какая-то неизвестная женщина, предъявлявшая права на лорда Сен-Симона. После продолжительной тяжёлой сцены она была выведена дворецким и лакеем. Новобрачная, к счастью, вошедшая в домик до этого неприятного случая, села за завтрак, но вдруг почувствовала себя дурно и ушла в свою комнату. Она долго не возвращалась. Отец решил пойти и проверить, что с ней. Горничная сказала ему, что новобрачная зашла в комнату, накинула манто, надела шляпу и побежала по коридору. Один из лакеев показал, что и видел, как какая-то дама выходила из дома, но ему и в голову не пришло, что это могла быть его госпожа. Убедившись в том, что его дочь исчезла, Мистер Ализи Дорыны в mieście Сновобрачном заявил о случившемся в полиции. Приняты все неотложные меры, и, скорее всего, это странное происшествие будет вскоре выяснено. Однако, к вчерашнему вечеру не было ещё ничего известно о пропавшей леди. Как говорят, полиция арестовала женщину, которая устроила скандал, предполагая, что она замешана в исчезновении новобрачной. И предполагается преступление из ревности. или какого-нибудь другого мотива. И это всё? Есть ещё одна маленькая, но не лишённая значения заметка в другой утренней газете. Читайте. Арестованную мисс Флора Миллер, которая устроила скандал. Оказывается, она была прежде танцовщицей в Алегре и уже несколько лет знает новобрачного. Вот вот, собственно, и всё, что можно выяснить об этом деле по газетам. Потрясающе. Потрясающий интересный случай. Ни за что на свете не отказался бы исследовать его. Так звонит, кажется, Вотсон. Пробило 4 часа, по тому и не сомневаюсь, что это наш высокородный клиент. Не думайте уходить, Вотсон. Я предпочитаю иметь свидетелей, хотя бы на случай, если мне изменит память. Лорд Сен-Симон. Доложил мальчик, открывая дверь. Вошёл господин с приятным утончённым лицом, орлиным носом, бледный и со глазами человека, на долю которого выпала приятная участь повиливать другими. Он вошёл бодро, но вообще казался старше своих лет, так как сгибалка линии и слегка наклонялся вперёд. Волосы у него начинали седеть, а на макушке была лысина. Костюм у него был щигальской. Высокий воротник, чёрный сюртук, белый жилет, жёлтые перчатки, лайковые сапоги и светлые брюки. Войдя в комнату, он оглянулся и грохнул шnurком от золотого пенсне. "Здравствуйте, лорд Сен-Симон", сказал Холмс, вставая с места и кланяясь. "Пожалуйста, проходите, садитесь. Э, это мой друг и коллега мистер Уатсон. Присаживайтесь поближе к огню, давайте поболтаем о деле". Дело очень неприятное, мистер Холмс, как вы сами понимаете. Я слышал, сэр, что вам приходилось заниматься подобного рода щекотливыми делами, хотя вряд ли ваши клиенты принадлежали к тому же классу общества, что и я. Но в настоящее время я спускаюсь. Что вы хотите этим сказать? Мой последний клиент Бэл Король. Да? В самом деле? Извините, не знал этого. А у него также проположено Я вы понимаете, сэр, что мои клиенты вправе рассчитывать на мою скромность так же, как и вы, вежливо заметил Холмс. Да, вы правы. Вы вполне правы. Что касается моего дела, то я готов вам сообщить любые свидения, которые вам потребуются. Благодарю вас, сэр. Но я знаю только то, что напечатано в газетах. Например, верно ли это известие об исчезновении новобрачной? Лорд Сен-Симон пробежал глазами заметку. Да, все это верно. Прежде чем я могу составить себе какое-либо мнение об этом случае, мне нужно узнать побольше. Я думаю, лучше всего будет, если я стану предлагать вам вопросы. Пожалуйста, давайте это удобно. Когда вы познакомились с мисс Гэтси Дорен? Где-то около года тому назад в Сан-Франциско. Вы путешествовали по Соединенным Штатам? Да. И тогда же обручились с ней. Нет. Но вы были в дружеских отношениях с ней. Мне нравилось её общество, и она вполне это видела. Её отец очень богат. Он считается самым богатым человеком на всём тихоокеанском побережье. А как он нажил деньги? На рудниках. Несколько лет тому назад у него ещё ничего не было. Потом он нашёл золото и разбогател. Так, хорошо. А теперь скажите мне ваше мнение о вашей жене. Что она за человек? Лорд стал сильнее раскачивать пенсны и уставился на огонь в камине. Видите ли, мистер Холмс, моей жене было уже 20 лет, когда разбогател её отец. До этого времени она свободно бегала среди родокупов, гуляла по лесам и горам, так что воспитала её скорее природа, чем школа. Она, что называется, сервонец, с большой силой воли, свободная от всяких предрассудков. Она очень порывистая и вспыльчива, настоящий вулкан. Решительно и не задумываясь приводит в исполнение свои решения. Но я не дал бы ей имени, которое имеет честь носить, тут он внушительно кашлянул, если бы не считал её в сущности благородной женщиной. Я считаю её способной на героическое самопожертвование и думаю, что она с отвращением относится ко всему бесчестному. Скажите, у вас есть её фотографическая карточка? Я принёс с собой её портрет. Он открыл медальон и показал нам портрет очень красивой женщины. Это была миниатюра на слоновой кости, и художник честно изобразил блестящие чёрные волосы, большие тёмные глаза и очаровательный ротик мисс Дорен. Холмс долго и внимательно всматривался в изображённое на портрете лицо, потом закрыл медальон и отдал его лорду Сэн-Симону. Барышня приехала в Лондон, и вы возобновили знакомство с ней. Да, отец привёз её сюда. Мы встречались с ней во время сезона, потом мы ей сделал ей предложение и женился на ней. Кажется, она принесла вам большое приданое. Хорошее, но не больше того, какое обыкновенно приносят жёны в нашем роде. И оно остаётся за вами, раз брак состоялся. Я право не справлялся об этом. Вполне естественно. Вы видели мисс Дорн накануне вашей свадьбы? Да. Она была в хорошем настроении духа, наилучшем. Она всё время говорила о нашей будущей жизни. В самом деле, Это интересно. А утром в день вашей свадьбы все время до окончания венчания было весела, как всегда. А потом вы заметили в ней какую-нибудь перемену настроения? Сказать по правде, я в первый раз заметил, что характер у нее не очень мягкий. Но случай, наведший мне на это размышление, так ничтожен, что я не счел нужным упоминать о нем. К тому же он не имеет ровно никакого отношения к нашему делу. И все-таки. Расскажите нам про этот случай. У осущей Пустяк. Она уронила букет, когда мы шли в ризницу. Он упал на одной из скамей. Какой-то джентльмен, сидевший на скамье, подал ей букет после минутного замедления. И когда я заговорил с ней об этом случае, она вдруг ответила мне резко и всё время, пока мы ехали домой, сильно волновалась из-за такого пустяка. Вот как. Вы говорите, какой-то господин сидел на скамье. Значит, в церкви была посторонняя публика? Да, этого невозможно избежать, так как церковь открытая. Он не из числа друзей вашей жены. Нет, нет. Я назвал его джентльменом только из вежливости, но на самом деле он простой человек. Я не обратил даже особого внимания на него. Но право, мне кажется, мы отклоняемся в сторону. Итак, леди Сен-Симон вернулась из церкви в менее весёлом расположении духа, чем была раньше. А что она сделала, когда вошла в дом отца? Я видел, что она разговаривала со своей горничной. А кто её горничная? Её зовут Алиса. Она американка и приехала из Калифорнии вместе со своей хозяйкой. Пользуется её доверием, даже слишком. Мне казалось, что мисс Дорн позволять ей слишком много, но, конечно, в Америке смотрят на это совершенно иначе. Долго она разговаривала с Алисой. Мм, несколько минут, ну, понимаете, я думал о другом. Вы не слышали, что они говорили? Леди Сен-Симон сказала что-то на американском жаргоне, который употребляет очень часто. Я не понял её слов. Американский жаргон бывает иногда очень выразителен. А что сделала ваша жена, кончив разговор с горничной? Она вышла в столовую. Подруго с вами? Нет, одна. Она очень независима в подобных вороде мелочах. Посидев там минут 10, она вдруг встала, пробормотала несколько слов извинения, вышла из комнаты и более не возвращалась. Хм. Но, насколько я знаю, горничная Алиса показала, что леди Сан-Симон вошла в свою комнату, накинула манто на повседневное платье, надела шляпу и ушла. Всё правильно. Потом ее видели в Гайд-парке с Флорой Миллер, арестованный настоящее время, пытавшейся утром устроить скандал в доме мистера Дорена. Да, да, да, да. Я желал бы побольше узнать подробности об этой молодой леди и ваших отношениях с ней. Лорд Сен-Симон пожал плечами и поднял брови. Мы были с ней несколько лет в близких, пожалуй, даже в очень близких отношениях. Она служила в Алегра. Я не обидел её, и у неё нет повода жаловаться на меня, но вы же знаете женщин, мистер Холмс. Флора очень милое создание, но чрезвычайно вспыльчива и очень меня любит. Она писала мне ужасные письма, когда узнала, что я женюсь. Сказать по правде, я по этому хотел венчаться скромно, так как боялся скандала в церкви. Она подбежала к подъезду дома мистера Дурена, когда мы вернулись из церкви, и хотела ворваться в переднюю, осыпая мою жену страшной бранью и угрозами. Ну, я предвидел возможность этого случая и отдал приказание прислуге, которая вывела её вон. Она успокоилась. Ну, ей, собственно, ничего не оставалось, потому что видела, что поднятый ею шум ни к чему не привёл. А ваша жена слышала всё это? О, к счастью нет. А потом ведь увидели в обществе этой самой женщины. Да? Мистер Лестрейд отнюдь не к этому факту очень серьёзно. Предполагает, что Флора вызвала мою жену и устроила ей какую-нибудь ужасную заподню. Что ж, это весьма возможно. И вы того же мнения? Я не утверждаю этого. А вы сами считаете это правдоподобным? Нет, я бы не сказал, Флоре не обидит и мухи. Но ревность порой может совершенно изменить характер человека. Пожалуйста, скажите, что вы сами думаете об этом? Видите ли, я пришёл спросить ваше мнение, потому что сам ничего не могу понять. Я изложил вам все факты. Но если бы всё-таки желаете знать моё мнение, то мне представляется возможным, что в возбуждении Сознание, достигнув его высокого положения, подействовало на нервную систему моей жены. Одним словом, внезапное помешательство. Видите, когда я думаю, что она отвернулась, не скажу, что лично от меня, а но ото всего, что безуспешно добиваются другие. Мне невольно приходит в голову только это предположение. Что же? Это тоже вполне возможная гипотеза. Улыбаясь, сказал Холмс. Ну, лорд Сен-Симон, теперь, кажется, все данные у меня в руках. Скажите, пожалуйста, когда вы сидели за столом во время завтрака, вы могли видеть, что делается на улице? Из окна видна противоположная сторона улицы и парк. Так? Мне всё понятно. Мне нету нужды более задерживать вас. Я сообщу вам, как только что-то узнаю. В том случае, если вам удастся разрешить эту задачу, сказал наш клиент, вставая со стола. А я уже разрешил её? Что? Что? Я говорю, что я уже разрешил эту задачу. Так где же тогда моя жена? Это подробность, которую я скоро узнаю. Лорд Сен-Симон покачал головой. Боюсь, что это не под силу нашим головам, заметил он. Сделал величественный и стормодный поклон и вышел из комнаты. Очень мило со стороны лорда Сен-Симона удостоить сравнить мою голову со своейю. Со смехом сказал Шарлак Холмс. Я думаю, после этого допроса можно выпить виски с судой и выкурить сигару. Я сделал выводы еще до того, как лорд вошел в комнату. Холмс. У меня записаны подобного рода случаи, хотя, как я уже говорил вам, исчезновений не происходило так скоро после венчания. Допрос только подтвердил мои предположения и пустые по виду показания играют иногда очень важную роль. Но ведь я слышал все то же самое, что слышали вы. Да, но ведь вы не знакомы с предыдущими случаями, а они-то как раз и помогли мне разрешить эту загадку. Очень похожий случай произошёл несколько лет тому назад в Эбердинии, и нечто подобное в Мюнхене через год после франко-прусской войны. А вот и Лестрейд. Здравствуйте, Лестрейд. Вот там лишний стакан, а сигары в ящике. На сыщике был пиджак горохового цвета и галстук, что придавало ему вид моряка. В руках у него был чёрный холщёвый мешок. Он поздоровался, Сел и закурил предложенную ему сигару. Что случилось? спросил Холмс, подмигивая мне. Вы чем-то недовольны? Действительно недоволен. Это проклятое дело Сен-Симона. Ничего не могу понять. В самом деле, вы удивляете меня, Лестрейд. Что за запутанная история? Работал целый день и в результате ровным счётом ничего. Вы промокли, сказал Холмс, ощупывая рукав пиджака лестрайда. Да, я исследовал дно серпантина. Господи Боже мой, для чего же? искольтела леди Сэн-Симон. Шерлок Холмс откинулся на спинку кресла и громко расхохотался. А вы не пробовали исследовать дно фонтана на Трафальгарской площади, спросил он. Зачем? Что вы хотите им сказать? Вы что-то хотите мне <смех> столько же шансов найти её в этом месте, как и в любом другом? Лестрейд бросил на моего приятеля сердитый взгляд. А вам, вероятно, уже всё известно, проговорил он насмешливым тоном. Я только что узнал факты, но уже составил себе определённое мнение. В самом деле? Так вы думаете, что серпантин не играет никакой роли в этом происшествии? Считаю это вполне вероятным. Так не потрудитесь ли вы объяснить, что значит эта находка? Он развязал мешок и выбросил на нас шёлковое подвиничное платье, белые атласные туфли и венок и фату, всё намоченное водой. А вот ещё, сказал он, кладя на эту кучу новое обручальное кольцо. Раскусите-ка этот орешек, мистер Холмс. Вот как И всё это вы достали из-под дна? спросил мой приятель, пуская кольца глубокого дыма. Нет, их нашёл сторож парка, плавающими по воде. Вещи признаны принадлежащими ей, но я, собственный, подумал, что вероятное тело недалеко от них. По блестящему выводу, что тело человека должно быть всегда близко к его гардеробу, скажите, пожалуйста, чего вы хотели добиться? Какого-нибудь доказательства виновности Флоры Миллер? Боюсь, что трудно будет его найти. В самом деле? с горечью вскрикнул Лестрейд. Боюсь, Холмс, что все ваши выводы и умозаключения ни к чему не годны на практике. В две минуты вы сделали две ошибки. В этом платье есть улика против мисс Флоры Миллер. Какая? В платье есть карман. В кармане футляр для визитных карточек, а в нем записка. Вот она, слушайте. Увидите меня, когда все будет готово. Идите сейчас. Ф Г М. НУЗ. Я и полагаю, что Флора Миллер заманила леди Сен-Симон и упрятала ее куда-нибудь с помощью сообщников. Эта записка подписана ее инициалами. Вероятно, она сунула ее в руки около подъезда. Отлично, отлично, Лестрейд со смехом сказал Холмс. Вы хитро повели дело. Дайте-ка мне взглянуть. Он небрежно взял бумажку, но вдруг внимательно взглянул на неё и сказал с довольным видом: "Да, действительно, это очень важное. Ага, вы находите чрезвычайно важно. Поздравляю вас, Лэстрит". Лэстрит поднялся с места, весь сияя торжеством, и наклонился, чтобы взглянуть на записку. Да вы смотрите на нее не с той стороны, вскрикнул он. Напротив, именно с той, с которой следует, с которой следует, вы сошли с ума, Холмс. Там написано карандашом несколько слов, а здесь колошечок счета гостиницы, который чрезвычайно меня интересует. Тут ничего нет, я уже смотрел, сказал Лестрейд. Так, четвертого октября за комнату восемь шиллингов, завтрак два шиллинга шестпенсов, дич один шиллинг. Закуска 2 шиллинга 6 пенсов, стакан хереса 8 пенсов. Ничего тут не вижу. Весьма вероятно, а между тем это очень важно. Что же касается записки, она или, по крайней мере, подпись на ней также имеет важное значение, а потому ещё раз поздравляю вас. Я уже потерял достаточно много времени. сказал вставая Лэстрейд: "Я считаю, что следует действовать, а не разводить разные теории сидя у камина. Прочти, мистер Холмс, увидим, кто первый разрешит загадку". Он собрал все вещи, сунул их в мешок и вышел. "Да, я скажу вам только несколько слов относительно Я скажу вам только несколько слов относительно этого дела", Лэстрейд. "Протяжно проговорил Холмс вслед своему сопернику. Леди Сен-Симон Миф её нет и никогда не было. Лестрейд с грустью посмотрел на моего друга, потом повернулся ко мне, похлопал себя по лбу, многозначительно покачал головой и поспешно вышел из комнаты. Едва он успел закрыть дверь, как Холмс встал и надел пальто. Он прав относительно того, что следует действовать, заметил он. а потому я должен вас покинуть на некоторое время ватсон Шерлок Холмс ушёл в 6 часу а час спустя объявился приказчик из гастрономического магазина с большим ящиком с помощью пришедшего с ним мальчика он открыл ящик и к великому моему удивлению стал выкладывать роскошный холодный ужин на мой простой деревянный стол тут были куропатки, фазан, страсбургский пирог и несколько бутылок старого вина. Выложив всё это, мои гости исчезли, как духи в сказках, объяснив, что деньги они получили и принесли все вещи по указанному адресу. Около 9 часов Шерлок Холмс быстро вошёл в комнату. В выражении лица его было серьёзно, в глазах светился огонёк. Я заключил, что предположения его оправдались. Ага, ужин готов, сказал он, потирая руки. Вы ждете гостей, накрыто на пять персон. Да, я думаю, что к нам соберется несколько гостей, сказал он. Удивляюсь, что нет еще лорда Сен-Симона. А, кажется, это его шаги на лестнице. Вошел наш очередной гость. Смущение выражалось на его аристократическом лице. Усиленнее, чем когда-либо, он теребил шнурок своего пинсне. Мой посыльный застал вас, спросил Холмс. Да, сознаюсь, что содержание вашего письма поразило меня. Уверены ли вы в том, что говорите? Безусловно. Лорд Сен-Симон упал в кресло и провёл рукой по лбу. Что скажет Герцог, когда узнает, что один из членов его семьи подвергся такому унижению, сказал он. Это чисто случайность, нет никакого унижения. Вы смотрите на те вещи с другой точки зрения. Тут некого винить. Она не могла поступить иначе. Жаль, конечно, что это вышло несколько резко, но ведь у неё нет матери, которая могла бы дать совет в таком случае. Это оскорбление, сэр, публичное оскорбление, сказал лорд Сен-Симон, постукивая пальцами по столу. Вы должны отнестись снисходительно к бедной девушке, очутившейся в таком неслыханном положении. Никакого снисхождения. Я страшно зол, со мной поступили отвратительно. Кажется, звонят, сказал Холмс. Да, на лестнице слышны шаги. Если я не в состоянии убедить вас, лорд Сент-Симон, то я пригласил адвоката, который, может быть, окажется счастливее меня. Он открыл дверь и ввёл в комнату какого-то господина с дамой. Лорд Сент-Симон сказал он: Позвольте мне представить вам господина и госпожу Фрэнсис Гай Молтон. С госпожой Молтон вы, кажется, встречались. При виде вошедших наш клиент вскочил с места и выпрямился, опустив глаза и заложив руку за бордюртюртака с видом оскорбленного достоинства. Дама быстро подошла к нему и протянула руку. Он не поднял глаз. И, пожалуй, хорошо сделал, так как трудно было бы стоять перед умоляющим выражением её прелестного личика. Вы сердитесь, Роберт, сказала она, и имеете полное право сердиться. Пожалуйста, не извиняйтесь, не извиняйтесь, с горечью ответил лорд Сен-Симон. Я знаю, что отвратительно поступила с вами и должна была сказать вам всё раньше, но я словно обезумела с тех пор, как увидела Френка. Не знала, что делала, что говорила, удивляясь, как я вообще не упала в обморок у алтаря. Сударня. Вы, может быть, желаете, чтобы мой друг и я ушли с комнаты, пока вы будете объясняться. Если мне можно выразить мнение, заметил незнакомец, то, по-моему, в этом деле и так было слишком много тайны. Что касается меня, то я ничего не имею против того, чтобы Европа и Америка узнали всю правду. Мистер Молтон был живой, маленький, сухой человечек с резкими чертами загорелого лица. Ну, я расскажу вам всю правду, сказала миссис Молтон. Мы с Френком познакомились в 1881 году в лагере Макквера, вблизи Скалистых гор, где папа искал золото. Мы обручились, но папа вдруг напал на золотоносную жилу, а у Френка дело прогорело. Папа становился всё богаче и богаче, А Фрэнк все беднее и беднее. Папа и слушать не хотел о том, чтобы мы поженились и увез меня в Сан-Франциско. Фрэнк не хотел отказываться от меня и поехал за нами. Мы виделись без ведома папы. Он обзбесился, если бы узнал про это. И тогда мы решили сами все устроить. Фрэнк сказал, что он вернется на Руси и возвратится только тогда, когда будет так же богат, как папа. Тогда я обещала ему ждать его и не выходить замуж, пока он жив. "А чего бы нам не пожениться теперь", сказал Френк. "Я буду спокойнее. Я никому не скажу, что ты моя жена, пока не вернусь". Ну, мы переговорили, и он устроил всё так отлично, что мы сейчас же и повенчались. После этого Френк отправился искать счастье, а я вернулась к папе. Я слышала, что Френк был в Монтане, затем он переехал в Аризону и наконец в Нью-Мексико. Потом в газетах появилось известие о нападении индейцев на лагерь золотых искателей. В числе убитых стояло имя моего Френка. Я упала в обморок и была больна несколько месяцев. Поподумал, что у меня чехотка, и возил меня чуть ли не ко всем докторам в Сан-Франциско. Более года ничего не было слышно о Френке, так что я уже не сомневалась в его смерти. Потом приехал лорд Сен-Симон, затем мы отправились в Лондон, где он сделал мне предложение. Папа был очень доволен, но я всё время чувствовала, что ни один человек в мире не заменит мне моего бедного Френка. Но всё же Если бы я вышла за лорда Сен-Симона, я исполнила бы свой долг по отношению к нему. Любовью нельзя управлять, но своими поступками можно. Я пошла с ним к алтарюсным мильнием быть ему хорошей женой, но можете себе представить, что я почувствовала, когда оглянувшись, увидела Френка. В первую минуту я подумала, что это его призрак. Но, оглянувшись во второй раз, Заметила, что он стоит на том же месте и вопросительно смотрит на меня, как будто желая узнать, рада я или не рада его видеть. Удивляясь, как я не упала тогда в обморок. Голова у меня кружилась, слова священника звучали в ушах словно жужжание пчелы. Я не знала, что делать. Остановить венчание и сделать сцену в церкви? Я опять взкинула на Френка Он должно быть понял мои мысли, потому что он приложил палец к губам в знак молчания. Потом я увидела, что он пишет что-то на клочке бумаги, очевидно мне. Проходя мимо него, я уронила букет. Он поднял его и вместе с цветами сунул мне в руку записку. Он попросил меня сойти к нему, когда он подаст мне знак. Понятно, я ни минуты не сомневалась в том, что мой долг. обязывает меня следовать его указаниям. Вернувшись из церкви, я рассказала всё моей горничной, которая знала Франка в Калифорнии и очень его любила. Я велела ей молчать, упаковать несколько вещей и приготовить манто. Я знаю, что нужно было объясниться с лордом Сен-Симоном, но всё это было так ужасно страшно. К тому же там присутствовала его мать и все эти ужасные господа. Я решилась убежать и только потом объяснить всё. Мы сидели за столом не более 10 минут, как вдруг я увидела Френка, стоявшего на противоположной стороне улицы. Он сделал мне знак и пошёл по направлению к парку. Я вышла из комнаты, оделась и пошла вслед за ним. Ко мне подошла какая-то женщина, говорила что-то лорде Сен-Симоне, оказывается, что и у него было что-то до брака. Но мне удалось отделаться от неё, и я догнала Френка. Мы сели в кэб и поехали в квартиру нанятую им на нетую имна Гордонской площади. Таким образом, после многих лет ожидания я наконец соединилась с Френком. Оказывается, Френк был взят в плен индийцами, бежал от них в Сан-Франциско, узнал, что и считал его умершим, отправился в Англию и отыскал меня здесь. как раз в день венчания я прочёл в газетах, объяснил американец, там было упомянуто фамилией невесты и церковь, где её будут венчать, но не сказано, где она живёт. Мы стали толковать о том, что нам следует делать. Фрэнк стоял за откровенное объяснение, но мне было так стыдно, что хотелось исчезнуть и никогда больше никого не видеть. Я решила только написать папе, что я жива. Мне страшно было подумать, что все эти лорды и леди сидят за столом в ожидании меня. Фрнк взял моё подвиничное платье и все вещи, связал их в узел и бросил его куда-то, чтобы меня не могли проследить. По всей вероятности, мы завтра же уехали бы в Париж, если бы к нам не пришёл вот этот любезный господин, мистер Холмс. Хотя я хоть убийцы не понимаю, как он нас нашёл. Он очень по-доброму и вполне ясно доказал мне, что я не права, а Френк прав. И что если мы будем скрываться, то все обвинят нас. Потом он предложил нам поговорить с лордом Сен-Симоном наедине, и мы сейчас же приехали к нему. Роберт, теперь вы всё знаете. Мне очень жаль, что я причинил вам огорчение. Надеюсь, что вы не очень дурно будете теперь думать обо мне. Во время её рассказа лорд стоял в прежней позе, с нахмуренными бровями и крепко сжатыми губами. Извините, проговорил он. Я не привык обсуждать публично мои интимные дела. Так вы не прощаете меня? Не хотите пожать мне руку на прощание? О, чего же нет, если это может доставить вам удовольствие? Он холодно пожал протянутой ему руку. Я надеялся, что вы поужинаете с нами, сказал Холмс. Это уж слишком, ответил лорд. Я вынужден покориться обстоятельствам, но не вижу причины радоваться. Позвольте пожелать вам всем доброй ночи. Он сделал общий поклон и величественно вышел из комнаты. Надеюсь, что по крайней мере вы не откажетесь изделать мне честь поужинать с нами, сказал Шерлок Холмс. Я всегда рад видеть американца, мистер Молтон, потому что я из тех людей, которые думают, что ошибки правительства в балые годы не помешают нашим детям стать со временем гражданами огромного государства под соединенным флагом Великобритании и Соединенных Штатов. А дело-то вышло очень интересное, заметил Холмс после ухода наших гостей. Оно показало. Как просто иногда объясняется дело, кажущееся совершенно необъяснимым. На что уж казался загадочным данный случай, а между тем нет ничего более естественного того хода событий, о котором рассказала нам миссис Моултон. А с другой стороны, какой странный результат, если взглянуть на дело с точки зрения мистера Лестрыда. Так значит, вы не ошиблись. С первой же минуты мне стало ясно, что невеста охотно согласилась на брак, затем раскаялась в своём согласии за несколько минут до возвращения домой. Очевидно, утром произошло что-то, вызвавшее в ней перемену настроения. Что это могло быть? Она не могла говорить с кем-нибудь наедине, потому что всё время была с женихом. Не видела ли она кого-нибудь? А если видела, то несомненно американца, так как она жила в Англии недавно, и вряд ли кто-нибудь мог приобрести на дне такое влияние, чтобы при виде его она могла изменить все свои планы. Как видите, с помощью метода исключения мы пришли к выводу, что она видела американца. Кто же этот американец и почему он имеет на неё такое влияние? Это или любовник, или муж? Я знал, что она провела юность в грубой обстановке и в странных условиях. Я дошёл до этих выводов ещё раньше посещения лорда Сен-Симона, когда же он рассказал нам про господина, который сидел на скамье, про внезапную перемену в настроении невесты, про то, как она уронила букет, самый простой, самый обыкновенный способ передачи записки, про разговор с горничной, знавшей все её дела. Всё стало вполне ясным для меня. Она убежала с мужчиной, любовником или мужем, вероятнее с мужем. А как вы их нашли? Это было бы трудно, но в руках у нашего друга Лыстра и да, добыла драгоценные сведения, значение которого он не понял. Конечно, инициалы играли важную роль, но еще важнее было узнать, что он прожил неделю в одной из лучших английских гостиниц. Как вы это узнали? По ценам? 8 шиллингов за постиль и 8 пенсов за стакан хереса. Такие цены бывают только в самых шикарных гостиницах, каких не так уж и много в Лондоне. Во второй из тех, в которые я заходил, находящейся в Нантоберлин-авеню, я узнал в бюро, что Фрэнсис Г. Маултон, американец, выехал накануне. Я попросил взглянуть в приходную книгу и увидел те же цифры, что и на счёте. Письма он велел адресовать на площадь Гордона двести двадцать шесть. Я, конечно, отправился туда и, к счастью, застал влюблённую парочку дома. Я взял на себя дать им отеческий совет, доказал, что им лучше выяснить своё положение перед цветом вообще и перед лордом Сенсиманом в частности, и пригласил их сюда, чтобы поговорить с ним. Как видите, он явился. Да, но результат свидания нельзя назвать удачным. Нельзя сказать, что барон был очень любезен. "Ватсон, Ватсон", с улыбкой сказал Холмс. "Может быть, и вы не были бы любезны, если бы после всех ухаживаний и свадьбы вам пришлось бы внезапно отказаться и от жены, и от денег". "Я думаю, нам следует отнестись к лорду Сен-Симону с нескладительной и возблагодарить небо за то, что мы никогда не окатимся в подобном положении. А теперь передвиньте ко свой стул и дайте мне скрипку. Единственная задача, которую нам предстоит разрешить теперь, это как убить эти мрачные осенние дни.